Часть двенадцатая. А в это время мастер, достигнув вершины своего пути, оказался точно в пустыне, всеми забытый и никому не нужный, кроме вечности, как он иронически говорил себе. Оставалось два-три человека, таких же бедных и несчастных, как он, которые говорили ему, что создании его гениально, что человечество будущего вспомнит о нем. Но люди настоящего не вспоминали. Денег совсем не было, и он только имел возможность через день питаться в столовой для бедных. В один из ненастных дней мастер возвращался из дальней столовой, у него вдруг блеснула в глазах яркая молния, в груди что-то сладко оборвалось, и он упал на мостовую. Хоронили его на третий день в том же бедном квартале, где он жил. Гроб везла пара лошадей странной расцветки. Они были, как зебры, испещрены длинными рыжими полосами по белому фону. Очевидно, они знали когда-то лучшие времена, сейчас же были худые и тощи, как клячи. За гробом шло только два человека, так же плохо одетых, как сам мастер в последнее время.